Глава первая. Впервые я проигнорировала ежеутреннее академическое оповещение о подъеме. Официально с сегодняшнего дня я больше не являюсь ее студенткой. Впрочем, как и все, кто отплясывал вчера на выпускном вечере. Мелодичный перезвон на башне, приглашающий к завтраку, я также пропустила мимо ушей. Мне хватило вчерашнего унижения с лихвой, и сегодняшний день я намерена была провести в своей комнате. Раз уж мироздание решило меня побаловать изоляцией Академии от внешнего мира, я решила напоследок самоизолироваться и от вынужденного общения с ее внутренним населением. Тем более, что из-за переживаний мне почти не удалось поспать ночью. Я чувствовала себя уставшей и разбитой. И дело было не в горзинянском пойле, которого я вчера, надо сказать, выпила всего чуть-чуть. Просто те пять сту покупали на голодный желудок и сразу ударили хмелем в голову. Дело было в том, что меня вчера именно разбили растоптали и унизили, и буря эмоций, бушующая у меня внутри, никак не давала мне покоя. Наконец мне удалось ненадолго задремать. Сон навалился тонкой, зыбкой пленкой, и мне пригрезился Сандр Дестужев. Адская гончая императора смотрел на меня холодно и с немым укором. Захлебывая словами, я попыталась объяснить ему, что все, что сказала Мари, неправда, что никакого жениха у меня уже нет, и мстить Ноэлю подобным низким образом мне бы не позволила аристократическая гордость. Я чувствовала, как все внутри вновь разбивается под его безразличным взглядом, будто я умирала. И если он сейчас же не скажет, что верит мне, я вспыхну огненной свечой и сгорю без остатка от горя. Но он не сказал. Сандр Дестужев развернулся и стал удаляться. С каждым его шагом что-то с хрустальным звоном лопалось и осыпалось во мне, безвозвратно погибая. Я поняла, если я его сейчас не остановлю, то он уйдет навсегда. Я бросилась за ним, бежала и никак не могла догнать. Звала, но мой голос звучал слабо, и его сносило в сторону, бьющим на отмашь ветром. И всякий раз, когда мне уже казалось, что я почти настигла лорда и схватила его за расшитый рукав кителя, дорогу мне переходил Ноэль, держа под локоток Мари. Они оба кривили свои безупречно красивые лица, и на выдохе дуэтом выдавали мне пренебрежительно шипящее «Распутница». В дверь моей комнаты постучали, вырывая меня из когтей терзающего кошмара. Я открыла глаза и несколько минут не могла прийти в себя, ощущая катящиеся по щекам слезы. Стук был настойчив и прекращаться не спешил. Стало ясно. Тот, кто стоит за дверью, знает, что я здесь и не уйдет, пока я не открою. Вытерев ладонями мокрые щеки, я закуталась в одеяло и побрела смотреть, кого там принесло. Это оказались Энн и Мари. Секунду-другую поразмыслив, стоит ли впускать к себе тарианку, я приглашающе махнула им рукой и пошкрябала обратно. В конце концов, надо дать Мари шанс. Мы с ней и Энн дружили с самого первого дня в академии, когда познакомились перед вступительными экзаменами, дрожа от и точно листики на осеннем древе. С того момента прошло целых пять лет. Не обходилось без мелких ссор и обид, но такая бешеная муха, как вчера, укусила Мари впервые. Энн наверняка притащила ее мириться. Может быть, Тарианка уже сожалеет о вчерашнем. «Фу, какой бардак!» Наигранно громко и пренебрежительно хмыкнула Мари, углядев, что пол в моей комнате сплошь завален использованными, скомканными салфетками. Стало ясно, что мои чаяния напрасны. Тарианка осталась при своем мнении. И минимум, что я сейчас от нее дождусь, тонну презрения. И Я никого в гости не приглашала. Не осталась я в долгу. Особенно тебя. Сделав пас рукой, я применила магию воздуха, заставляя эту кучу собраться в ком и воспарить. Еще одним движением я отправила его за окно, где он под влиянием моей основной огненной стихии ярко полыхнул и осыпался пеплом на клумбу. Все, уборка произведена. Елизавета фон Марлейтон! донесся с улицы возмущенный рев домовушки садовницы. Вы опять пресветлые? Да когда же вы уже съедете, мои розы? Я снова сделала пас рукой, захлопывая окно, и возвращая в комнату благословенную тишину. Вот зачем так орать? Хорошо перегоревший пепел — отличное удобрение. Я залезла на кровать с ногами и плотнее укуталась в одеяло, предоставляя своим гостям самим искать себе место, куда можно присесть. Эн развернула стул от моего письменного стола к кровати и уселась на него. Мари демонстративно застыла возле двери, игнорируя свое любимое кресло. Недовольно сложив руки на груди и в небрежной позе, привалившись спиной к стене, она всем своим видом давала понять, что находится здесь не по своей воле. На ней был надет облегающий тырианский костюм для полетов на ящерах. А это значило, что полуэльфийка вновь взяла на себя функцию миротворца и перехватила эту гордячку, когда та направлялась на полигон. Столько усилий, и все напрасно. «Зачем ты ее притащила?» — буркнула я Н. «Кажется, я вчера достаточно ясно выразилась». «Тоже этого не понимаю!» — пренебрежительно перебила меня Мари. «Судя по всему, Энн, у нашей принцессы продолжается бзик себя жаление, и она еще не готова признать, что ведет себя как идиотка». Возмущенно всхрапнув, я набрала в легкие побольше воздуха, чтобы выдать этой наглой девице гневную тираду, но Энн опередила меня. «Мария, я думаю, что в этот раз не права именно ты», — проронила она тихо. «Как ты можешь так говорить, когда из беглого взгляда ясно, что для Лис все серьезно?» «Неужели ты не заметила парящих над ними огненных бабочек, когда адская гончая танцевал с ней, а после поцеловал? Это было так красиво и искренне. Мне кажется, Лис влюбилась. А ты, Мари, повела себя некорректно по отношению к ней, не по-дружески». От удивления я медленно выдохнула, сдуваясь точно воздушный шарик. «Какие еще огненные бабочки? Нет, бывает, конечно, что моя основная магическая стихия выплескивается внезапными проявлениями в моменты сильной эмоциональной нестабильности». К примеру, когда я очень зла и вынуждена сдерживаться, может появиться няша, огненный фантом моей основной внутренней магии. Иногда она появляется в образе разъяренной пылающей пантеры, хлещущей себя хвостом по бокам, но чаще это шипящая и раздувающая капюшон огромная кобра. Такие всплески бесконтрольны и в минус мне, как выпускнице магической академии. Но няша еще пока никому не навредила, и преподаватели закрывали глаза на такую мою маленькую особенность. «Но бабочки, это что-то новенькое!» Она специально провернула этот фокус, глупая». Снисходительно хмыкнула Мари, поглядывая на Энн как на дурочку. «Она же принцесса и всегда должна быть в центре внимания. На это и был расчет. Ах, ах посмотрите! Елизавета фон Марлейтон и адская гончая императора. Какая красивая пара! А эти волшебные бабочки над ними! Они точно понравились друг другу! Как красиво! Показуха! Вот что это!» Продемонстрировать всем, что Ноэль дурак, разорвавший помолвку с такой идеальной особой, как она. Попытка всем утереть нос. Знаешь, Мари, не выдержав, холодно перебила я ее. Кажется, я поняла суть твоих претензий ко мне. И вот тебе мой ответ. Я с превеликим удовольствием поменяюсь с тобой местами. «Чего вылупилось? Сейчас все быстро оформим через магическую передачу. Что я, наследная герцогиня Орливийская, передаю тебе, тарианке Мари Остил, право наследования на свой титул, и ты станешь полноправной будущей герцогиней фон Марлейтен. Или как ты меня называешь, принцессой. Хочешь?» «Ты этого не сделаешь», — с сомнением усмехнулась Мари, но в ее глазах зажегся алчный огонек. «А чего же? Вполне сделаю!» Только прежде, чем мы сейчас сделаем передачу, хочу предупредить тебя и об обязательствах, которые лягут на твои плечи вместе с правами. Чтобы ты потом не говорила, что я тебя жестоко обманула. Так, к примеру, помимо заботы о подданных своего герцогства, по законам Вернмельской империи Каждая дева аристократического происхождения, достигшая совершеннолетия и не обремененная обязательствами в виде учебы в магическом учреждении или помолвкой, обязана явиться в императорский дворец и принять участие в ежегодном бале хрустальных цветов. Раньше мне удавалось избежать этой счастливой участи, но теперь законных оснований для отказа больше не осталось, и открутиться не получится. Трианка пожала плечами и пренебрежительно усмехнулась. «Подумаешь, бал!» Я не стала торопиться и просвещать ее невинное неведенье, а спокойно поинтересовалась. «Вот скажи, Мари, чем бы ты занималась, вернувшись домой? Как протекала бы твоя жизнь после учебы?» Она вновь пожала плечами и хмыкнула. «Скорее всего, после моего возвращения на Ториан, родители дали бы мне несколько недель на погулять и повеселиться. А после наверняка бы взяли за горло с требованием участия в брачном аукционе. «Впрочем, это и было условием моей учебы в иномирской магической академии. Но благодаря тому, что я ее закончила, для Ториана я теперь завидная невеста. И на место в список лотов для меня будут претендовать лучшие мужчины. Вероятно, все они будут воздушными наездниками, драктерцами». Ее губы растянула самодовольная ухмылка. «Думаю, не обойдется без зрелищных воздушных поединков». «Что ж, безжалостно оборвала я ее сладкие мечтания. Теперь об этом можешь забыть. На вернмеле многомужество запрещено». И даже если ты успела с кем-то из старшекурсников-драктерцев составить договоренности, все они будут аннулированы, а ты обязана явиться к назначенному сроку во дворец в столицу. Там ты тоже будешь участвовать в аукционе, который и проводится под видом бала хрустальных цветов. Правда, уже в качестве лота. Вместе с другими участницами тебя поселят в зеркальном крыле. Сказать, почему оно так называется? марине уверенно кивнула, и я не без удовольствия пояснила потому что там все комнаты отделаны зеркальными панелями. Комнаты, душевые, гардеробные и даже туалеты. Каждый день ты будешь посещать занятия по этикету, танцам и готовиться к балу. А в это время через эти самые зеркала за тобой будут наблюдать завидные женихи со всего Вернмела. Правда, многие из них уже не единожды вдовцы и внешним видом напоминают больше дряхлые пыльные артефакты из музея, чем трианских черноглазых мускулистых красавцев с золотой кожей. Но какое это имеет значение, если ты принцесса, не так ли? На протяжении недели-двух эти старые козлы будут мусолить тебя глазами сквозь хрустальные стекла и обсуждать между собой, так ли хороши твои грудь, зад и талия. Попивая напитки, они будут делать ставки на тебя, точно на породистую лошадь. Глаза Энн и Мари распахнулись от шока. Таких подробностей о старых добрых традициях Вернмела они явно не знали. Трянка отлипла от стены, подошла и села на краешек кресла. Я же продолжала. На самом балу, после танца императора и императрицы, произойдет официальное вручение лотов. Тот, кто пригласит тебя на танец, и будет твой покупатель. Ему ты должна сказать «да», отдать свою руку и сердце. Негласно на представительниц рода Марлейтон ценник всегда был неимоверно высок, потому что ни одна из женщин рода никогда не принимала участие в этом безобразии. Нас, так сказать, расхватывали прямо из колыбели. Но благодаря Ноэлю, тебе и лорду Дестужеву стоимость на меня упала так низко, что теперь я думаю, купить наследную герцогиню Марлейтон себе может позволить любой зажиточный лавочник. «Так Ноэль знал, чем тебе грозит разрыв помолвки?» Прикрыв рот, ахнула я. Я кивнула, и она возмутилась. «Мерзавец!» «Аукционеры будут наблюдать даже когда...» Мария близнула пересохшие губы. Когда девушки моются или посещают туалет? Да, поэтому лоты и называются хрустальными цветами. Вся подноготная их видна насквозь. Храпит ли дева, пукает ли, когда думает, что она одна? Ничто не укроется. Все будет выявлено и предоставлено претендентам в виде списков раздражающих наклонностей. Но не волнуйся, слуги за щедрое вознаграждение с удовольствием донесут тебе, кто является твоим потенциальным покупателем, а кто так изредка забегает поглазеть на тебя в душе, теребит руками что-то в карманах брюк и издает вполне недвусмысленные пошлые звуки. «Какое варварство! Ох, лис!» с сочувствием произнесла Энн, и ощутила, как слезы вновь наворачиваются на глаза. «Пожалуйста, Энн, не нужно меня жалеть. Это унизительнее, чем этот дурацкий бал. Оборвала я ее силой, проглатывая слезный ком в горле. Я уже оплакала свою участь, когда этот эльф сказал мне, что разрывает помолвку, и почти смирилась. «Вот же гад! Не мог сделать это на пару месяцев позднее! Какой же он говнюк!» — прошипела Мари. «Но почему ты нам не сказала? Почему не объяснила?» Потому что я не хотела посвящать вас в гнусные подробности моего скорого, счастливого замужества с каким-нибудь дедом. Не хотела видеть жалость в ваших глазах всякий раз на встречах выпускников. Я хотела создать хоть какую-то видимость благополучия. Ничего уже не исправишь. Так к чему ныть и жаловаться на судьбу? Мне просто хотелось напоследок побыть обычной девушкой и получить от вас поддержку не как кобылы, идущие на продажу, а как вашей подруге, которую бросил парень. Простая девушка, понимаете? Слезы все-таки вновь накатили на глаза и закапали на одеяло. Мари взяла со стола коробку с салфетками и протянула мне. Благодарю! Когда я столкнулась с лордом Стужевым в дверях, Мария, я клянусь тебе, что даже не вспомнила, что он адская гончая императора. Я увидела просто незнакомца, посмотрела ему в глаза и, будто пропала. Я не знаю, что случилось, весь мир словно перестал существовать. Он так смотрел на меня. Ощущения прошедшего вечера вновь нахлынули на меня, но я, захлебываясь эмоциями и словами, никак не могла описать подругам, что я почувствовала в тот момент. Девочки, когда я посмотрела на него, мне показалось, что это он тот самый, который один и на всю жизнь. Как будто он специально для меня, а я для него. Как будто вот так, что мы с ним вместе, это правильно и так должно быть. А потом мы начали танцевать, и это было так волнительно, волшебно. Когда он поцеловал меня... Ничего прежде я не испытывала. Я так увлеклась своими переживаниями, что сразу не обратила внимания на то, что Энн и Мари стали удивленно переглядываться, подавать друг другу какие-то знаки и смотреть куда-то выше моей головы. А потом, шмыгая носом, продолжала я, чувствуя, как сердце вновь сжимается в тоске. «Ты, Мари, озвучила свои неверные выводы, и лорд Дестужев, да на что вы там пялитесь?» Подняв голову, я увидела над собой целый рой кружащих огненных бабочек. Пыльца с их пламенных крыльев искрами медленно падала вниз в сияющем дожде. Одна за другой эти прекрасные создания вздрагивали и умирали. С протяжным печальным пию они рассыпались гаснущими огнями и развеивались. «Я же говорила, что Лис влюбилась», — прошептала Энн, не отрывая от них взгляда. «А сейчас ее бедное сердечко разбито». «Ох, Эн всегда была очень тонкой и романтичной натурой. Мне же такой быть непозволительная роскошь». Рассердившись на себя, я призвала няшу, и огненная змея быстро добила оставшихся противных козявок, смеющих сдавать мое внутреннее упадническое состояние. Прочистив горло и вытерев со щек слезы, я посмотрела на Мари и закончила свой монолог. «Что ж, теперь, когда ты в курсе, что тебя ожидает, протяни мне свою руку с именной печатью, и я передам тебе право на свой родовой титул герцогини Орливийской». Торианка судорожно сглотнула и перекрыла свою левую руку ладонью, словно боясь, что я сейчас проведу обряд силком. «Пожалуй, я откажусь», — пробормотала она. От прежней заносчивости не осталось и следа. От чего то я именно так и подумала». Сарказмом выдала я, легла на постель и отвернулась к стене, укутываясь в одеяло с головой. «Простите, девочки, аудиенция окончена. Я хочу побыть одна, раз пресветлые послали мне такую возможность». «Прости, Лис, я виновата», — донеслось до моих ушей сквозь одеяло еле различимое извиняющееся бормотание Мари. «Я не думала, что все так серьезно. Прости меня. Возможно, сейчас это может прозвучать как попытка оправдаться, но у вас со стужевым всё равно ничего бы не получилось. Я заметила на безымянном пальце его левой руки обручальную метку. Адская гонча с кем-то уже помолвлен. Мне жаль». Новость больно резанула по и без того саднящему сердцу. «Помолвлен». Глубже зарывшись в одеяло, я на показ безразличным тоном пробурчала. Это уже не имеет никакого значения. Хотя мне хотелось завыть в голос от накатившего ощущения горя. «Проклятие! Да что это со мной?» Внезапно внутренняя сеть оповещения Академии ожила, и послушался голос старианки. Сеть эхом дублировала, что Мари говорила в моей комнате. «Минуточку внимания. Я, Мари Остил, приношу свои публичные извинения наследной герцогине Орливийской Лизавете фон Марлейтон». «Вчера на выпускном вечере я озвучила свои неверные выводы и в присутствии Сандра Дестужева незаслуженно унизила свою подругу. Официально заявляю, все, что я сказала вчера, неправда. Елизавета фон Марлейтон всегда отличалась высотой моральных устоев и такими качествами, как честь и достоинство. Я села на постели, повернулась и посмотрела на Мари. Тарианка говорила в свой техномагический браслет на руке». И он каким-то немыслимым образом транслировал ее речь через академическую сеть на всю округу. Кажется, кого-то опять по головке не погладит. Лис, я приношу тебе свои извинения и прошу простить меня. Ты всегда мне была отличной подругой, а вот я тебе не очень». Максвязь засвистела, и доступ к сети для Торианки обрубили. Но она не обратила на этого никакого внимания. «Простишь ли ты меня?» Что ж, думаю, сейчас мой ценник подрос обратно на несколько пунктов пренебрежительно проворчала я. «Теперь меня могут купить только аристократы. Думаю, это однозначно стоит прощения». И в приглашающем жесте к обнимашкам дружбы широко распахнуло одеяло. Девчонки радостно запищали и облепили меня с двух сторон. Академическая связь вновь ожила, но в этот раз яростно взвыла голосом Диры Тренвилл, секретаря ректора Академии. «Выпускница Мари Остил, вам вменяется два часа отработки в загонах Тарианского Дракария. К отработке приступить незамедлительно». Мы с энной обеспокоенно вылупились на море. Ничего себе, впаяли отработку после выпуска? И где? В загонах с агрессивными плотоядными тарианскими ящерами. Эти летуны никого, кроме своих наездников, к себе не подпускают. Так и норовят отхватить кусочек. Ой, как бы не остались мы сегодня без подруги. «Пфу, ерунда», — невозмутимо отреагировала тарианка. «Какая глупость отправлять на отработку девицу на выданье к зверью, хозяева которых спят и видят, как бы попасть в список лотов к этой самой девице». «Вот увидите, я не то, что за лопату ни разу не подержусь, а еще уйду оттуда с кучей подарков». «Мариостил!» — вновь на всю академию гаркнула Дира Тренвилл. «Мне еще раз повторить?» — я сказала. «Живо на отработку!» Трянка закатила глаза к потолку, поднесла браслет к арту и пробурчала. «Иду, Дира Тренвилл, уже иду! И не надо так кричать, я не глухая!» «Нет, это просто возмутительно!» — взвела секретарша. «Три часа отработки!» Мария вздохнула и встала. «Пойду, пока три часа не превратились в четыре. Встретимся через это время в кафе». Легонько щелкнула меня пальцем по носу. «А ты, Лис, прекращай кукситься и вылезай из своего кокона. Раз тебя впереди ждет такая жо... Кх -кх -кх. Необъятное седалище, как у Диры Тренвилл, то надо эти дни, пока Академия в осаде, провести так, чтобы было что вспомнить. Давайте повеселимся от души. Поэтому приводи себя в порядок и будь готова вылезти из своей берлоги. Тетя Мария тебе за это принесет что-нибудь вкусненькое». А если ты будешь очень хорошей девочкой и не придется тащить тебя из нее силком, то она приведет тебе какого-нибудь красавчика-драктырца, и он сделает тебе вечером массаж. А мне! робко подала голос Эн. А тебе наше ушастое золотце. Мария ухватила пальцами полу эльфийку за щечки, пощипала их, потом притянула голову Энн к себе и смачно чмокнула в губы. Я приведу сразу двоих. Ой, да я вообще не про это! смутилась Эн и покраснела. Я про вкусненькое!» «Они будут очень вкусненькие, не переживай», — хохотнула Мари, вставая. «Ладно, так и быть. В первый раз сократим уровень сладкого до Дериана со взбитыми сливками». Полуэльфийка покраснела еще больше, а я укоризненно посмотрела на Мари. «Вот зачем так делать? Знаешь же, что этот драктерец ей очень нравится». «Кстати, Эн, тут такое дело», — задумчиво произнесла Мари. Дриан снял свою кандидатуру из числа моих лотов. А это, смею напомнить, величайший позор для драктерца. Путь ему на Териан закрыт». В твоем царстве, государстве, не найдется для него вакантной должности. Жалко парня. Контракт на военную и намерскую службу его сейчас бы очень выручил и снял позорное клеймо. Энн захлопала своими большими глазами. Конечно, я поговорю с папой, но думаю, он не будет против. Очень уж его впечатлили выступления драктерцев. По секрету говоря, он как раз хотел набрать отряд наемников Стариана. Думаю, папа с удовольствием предложит должность начальника отряда Дыриану. Мария удовлетворенно покивала и украдкой подмигнула мне. Вот же шельма! Значит, чувства Эн к Дериану не безответны, и Дерианка сейчас намеренно сводничает.